Музык в темном ночном баре подсаживается к блондинке. Хочешь услышать смесную сутку про блондинок? Тебе следует хорошенечко подумать, прежде чем рассказывать мне такие шутки. Я блондинка, 188, 94 килограмма зоевого веса, профессионально занимаюсь триатлоном и культуризмом, понял? Моя соседка тоже блондинка, 185 сантиметров. 97 килограмм. Борец в рестлинге. А ее соседка, масса 190 сантиметров. 103 килограмма. Профессионалка в таиландском боксе. Ну что, будешь рассказывать свою шутку? Ну если мне придется объяснять ее три раза, тогда нет. А я маленькая мерзость. А Дрень. У меня четыре зуба, восемь шей, у меня большие губы до да ушей. Я ди-я тут, я ди-я тут, я ди-я ди-я ди-я ди-я ди-я ди-я ди-я минуты, 40 секунд. Забелялые! Забелялые! Забелялые! я секунд я ди-я ди-я всю ночь так я не смог сомкнуть глаз mm. Понимаю. А правый или левый? <связывая> Твои глаза Самые нежные В свете мои Глаза Твои глаза Любит ветер Будьте бдительны! Неправильный опохмел Может привести к запою!